5. Ночь в Тандер-Клэпе – синоним черноты Ни луны, ни звезд И однако, если бы мы стояли у пещеры, где Роланд и его друзья только что разделили хеф И собирались слушать магнитофонные пленки, оставленные Бротигеном Мы увидели бы два красных уголька, плавающих в этой продуваемой ветром черноте А если бы поднялись по тротке, которая огибала стик ТТ к этим самым плавающим уголькам — опасное предложение, учитывая окружающую черноту, то натолкнулись бы на семиногого паука, сидевшего на странно сдувшемся теле мутанта Койота. Этот Кантои ТТ с самого рождения был обречен на быструю смерть с пятой лапой, торчащей из груди, с бесформенной желеобразной массой, напоминавшей вымя, которая болталась между задних лап. Но его плоть насытила Мордреда, а кровь, выпитая в несколько долгих глотков, сладостью не уступала церковному вину. Здесь, по правде говоря, с едой никаких проблем, живности хватает. У Мордреда не было друзей, которые могли бы переносить его с места на место с помощью семимильных сапог телепортации. Но путешествие от станции «Тандер-Клэп» до «Стиг-ТТ» нисколько его не утомило. Он услышал достаточно, чтобы понять план своего отца. Внезапная атака на лежащее внизу поселение. Защитники, конечно, многократно превосходили их числом, но бойцы Роланда преданы ему погроб жизни, а внезапность — очень мощное орудие. И стрелки, как мог бы сказать Джейк, становятся фу. Становятся одержимыми, когда у них закипает кровь и ничего не боятся. И такое вот бешенство. Или безумие, или одержимость еще более мощное орудие. Мордред, похоже, уже родился с огромным запасом знаний. Он знает, к примеру, что его алый отец, располагает теми же сведениями, которые сейчас известны Мордреду, немедленно послал бы сообщение о появлении стрелка директору Давартои или начальнику службы безопасности. А потом, этой ночью, только чуть позже, Катет, пришедший из Срединного мира, подвергнулся бы нападению. Убитые во сне, они не смогли бы помешать разрушителям и дальше спокойно работать на короля. Мордор отродился, не зная, что это за работа. Но на логику своего мышления ему грех жаловаться, да и слух у него острый. Теперь он понимает, к чему стремятся стрелки. Они пришли сюда, чтобы заставить разрушителей прекратить свою работу. Мордред может это предотвратить, все так. Но его нисколько не интересуют ни планы, ни чистолюбивые замыслы Алого Отца. Он уже понимает что больше всего ему нравится горькое одиночество изгоя. Наблюдать за происходящим с холодным интересом ребенка, который смотрит на жизнь и смерть, войну и мир в муравейнике, расположившемся под стеклянным колпаком у него на столе. Он позволит ки -даму убить своего белого отца? Пожалуй, что нет. Это удовольствие Мордоред прибережет для себя. И у него есть на то причины. Уже есть причины. Что же касается остальных? Молодого мужчины, женщины с ногами обрубками, мальчишки. Да, если Кидам Пренти сможет воспользоваться моментом, пусть убьет любого или всех троих. А он Мордред Дискейн вмешиваться не будет. Пусть игра идет честно. Он будет наблюдать, будет слушать. Он услышит крики, учует запах горелого, увидит кровь, пропитывающую землю. И тогда, если он сочтет, что Роланду эту партию не выиграть, ему, Мордраду, придется сделать свой ход. В интересах Алого Короля, если придет к выводу, что идея хорошая, но в действительности в собственных интересах, И по своей причине, которая на самом деле очень проста. Мордред голоден. А если Роланд и его катет и на этот раз возьмут верх? Победят и продолжат путь к башне. Мордред не думает, что такое возможно, ибо он, пусть и по-своему, тоже член их катета. Он разделяет их к хэф и ощущает то же, что и они. Чувствует... Надвигающееся разрушение их единства Кошуме! Улыбаясь, думает Мордред На морде дикой собаки остался один глаз Волосатой черной паучьей лапкой Мордред выдергивает его Съедает, как виноградину Потом поворачивается в ту сторону, где белый свет газовых фонарей пробивается по углам одеяла Которым Роланд занавесил вход в пещеру Сможет он подобраться ближе. Достаточно близко, чтобы слышать. Мордред думает, что сможет. Благо поднявшийся ветер глушит шум его движений. Дражащая идея! Он спускается по скалистому склону к искрам белого света, бормотанию голоса, записанного на магнитную ленту, и мыслям тех, кто слушает. Его братьев, сестры-матери, зверька шастика И приглядывающего за всеми ними Большого Белого Ка-отца. Мордород подбирается к пещере так близко, Насколько хватает духа, И замирает в холодной ветреной темноте, Страдающий и наслаждающийся своими страданиями, Грезит своими грезами отверженного. В пещере за одеялом горит свет. Пусть у них будет свет, если они того хотят. Пока... Пусть у них будет свет. Со временем он мордрат, его потушит. И уж в темноте порезвится в волю.